И, между прочим, — думал он, прижимая к груди белые красные розы, большую охапку в шелестящей обертке, — очень, очень напрасно. Наступает время, когда уже и не скажешь. Такое, как ты стесняешься выговорить, — подумал он, сунув в карман сдачу и отправился, прижимая к груди охапку цветов в Вестминстер.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 Именно в этих словах. Такое, в общем, не говоришь, — думал он. Отчасти ленишься, отчасти стесняешься. А Кларисса? О ней трудно думать. Разве вдруг приступом, как за ленчем, когда он отчетливо увидел ее всю, всю их жизнь? Он стоял у перехода и повторял про себя. Простой, по натуре не неиспорченный, недаром он много бродил и охотился.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 Но что делать, однако, с заблудшими особами женского пола? Как вот та, например, что лежала, опершись на локоть, будто сорвавшись с удил, бросилась на землю, чтобы наблюдать и взвешивать, что почем, нагло, весело, распустив губы. Он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард делоуэй к ней приблизился. Сосредоточенно прошел мимо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 чтобы над ним царило потомство Хорсы. Он ценил непрерывность, ощущение преемственности. М да, великая, великая эпоха. А его собственная жизнь разве не чудо? Да, жаловаться грех. Вот он в отсвете лет, он идёт по Вестминстеру, идёт к себе домой, сказать Кларисе, что он её любит. «Это счастье и есть», — думал он.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 И леди Брудн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Ричард вошел, протягивая ей цветы, розы, красные и белые розы. Но он так и не выговорил, что он ее любит, как собирался. Именно в этих словах. «Какая прелесть!» — сказала она, принимая у него из рук цветы. Она поняла, она без всяких слов поняла. Это же Кларисса. Она расставляла их в вазах на камине. «Какая прелесть!» — говорила она. «Интересно было?» — спрашивала про нее леди Брутен. Петр Олш приехал. Миссис Мэшем прислала письмо. «Неужто необходимо приглашать элли Хендерсон?» килманша торчит наверху. «Посидим пять минут», — сказала Ричард. В гостиной стало как-то пусто.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 совершенно стал несносный покупает свои ивлин ожерелье еще пытал стел несносный олух и вдруг на меня нашло а ведь чуть не вышла за тебя сказала она думая про то как питер сидел тут в галстуке бабочкой играл ножом открывал закрывал он ну ты знаешь как всегда про него речь шла за едой сказала ричард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 И она гадала, что и зачем? Вот же розы. «Комитет какой-нибудь?» — спросила она, когда он отворял дверь. «Армяне», — сказал он, или, может, он сказал, славяне. И есть же достоинство в людях, отдельность, даже между женою и мужем, провал. И с этим надо считаться, — думала Клариса, глядя, как он отворяет дверь. С этим и сама не расстанешься, и у мужа не будешь силком отымать. Не то как раз и лишиться свободы, уважения к себе, словом, бесценных вещей. Он воротился, принес одеяло и подушку. «После ленча полный покой в течение часа», — сказал он, — и он ушел. Как на него похоже!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 гонимые преследуемые истязаемые окоченелые жертвы жестокости и несправедливости ричард сто раз говорил нет ей совершенно безразличны славяне или армяне зато розы ей радуют сердце ведь и для армян эдак лучше не правда ли единственные цветы которые не противно видеть срезанными с куста а ричард уже в палате общи Он в своем комитете, и все ее затруднения он тоже уладил. Хотя нет, увы, это неверно. Он не поддержал ее насчет Элли Хендерсон. Она, конечно, все сделает, как он хочет. Раз он принес подушку, надо полежать. Но только только непонятно, отчего ей вдруг стало так грустно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 Подумаешь, ну, говорила и пусть. И Элизабет с Дорис Киллман здесь ни при чём. Это факты. А тут чувство какое-то, неприятное чувство примешано, которое было, наверное, сегодня, но раньше. Что-то из слов Питера наложилось на ту печаль, которая нашла на неё, когда она в спальне снимала шляпку. И от того, что сказал Ричард,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 Но если вдуматься глубже, если отвлечься от того, кто там что говорит, до чего же отрывочно, поверхностно они судят, сама-то она что вкладывает в свое понятие жизнь? О, все ужасно сложно. Такой-то и такой-то живут в Южном Кенсингтоне. Кто-то в Бейзотере, а еще кто-то, скажем, в Мейфере.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 И каждый миг дверь отворилась. Элизабет знала, что мать отдыхает. Она вошла очень тихо. Она стояла, не шевелясь. Может, правда, какой-то монгол потерпел крушение у берегов Норфолка, как уверяла миссис Хилбери, и смешался с женами из рода Делуэев лет сто тому назад. Ведь вообще делоуи все светлые, голубоглазые. Элизабет же темная, наоборот, у нее китайские глаза на бледном лице, таинственность Востока, она тиха, рассудительна, молчалива. В детстве у нее было прекрасное чувство юмора, а теперь, в 17 лет, почему-то Клариса не могла взять в толк, почему она вдруг стала ужасно серьезна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 Мисс Киллман стояла на площадке и действительно Макинтоша, но у нее были резоны. Во-первых, Макинтош был дешевый. Во-вторых, ей шел пятый десяток, и одевалась она не красоты ради. И она была бедна, можно сказать, нищая. Иначе она бы не стала наниматься к таким людям, как Дэлоуи, к богачам, которым хочется быть добрыми.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 И мисс Долби сочла, что ей место скорее среди тех, кто разделяет ее взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да, верно, семья их немецкого происхождения. В XVIII веке еще и фамилия писалась на немецкий манер через долгое «и». Но ее брат ведь погиб на фронте. Его выгнали, потому что она не могла делать вид, будто немцы все до единого сволочи, когда у нее друзья немцы. И если уж были у нее в жизни счастливые дни, так только в Германии. А уж в истории, в конце концов, она кое-что смыслила. И пришлось хвататься за все. Мистер Дэллоуэй наткнулся на нее, когда она работала в обществе друзей. Он дал ей возможность, и очень с его стороны великодушно, преподавать его дочке историю. Потом подвернулось еще несколько лекций на вечернем факультете и прочее. А потом к ней явился Господь. Тут она обычно склоняла голову. Два года и три месяца, как она прозрела. И теперь она уже не завидовала женщинам, вроде Кларисы Дэллоуэй. Она их жалела.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 Буря в душе ее стихла, и, пролив обильные слезы, она пошла к мистеру Уиттекеру с визитом на адом Кенсингтон. «Это рука Всевышнего», — сказал он. Господь указал ей путь. И теперь, как только в ней вскипали горькие чувства, ненависть к миссис Дэллоуэй и вообще обида и озлобление, она всегда думала о Господе. Она думала о мистере Уиттекере и ярость сменялась покоем. И сладость бежала по жилам, и приоткрылись губы, когда, тяжко стоя на площадке, она пристальным, зловеще ясным взглядом следила, как миссис Дэллоуэй выходит из комнаты вместе с дочерью. Элизабет сказала, что забыла перчатки. Сказала из-за этой ненависти между матерью и мисс килман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 заставить бы ее плакать подмять унизить чтобы она на коленях кричала ваша ваша правда, но на то воля божья а не мисс килман эта вера должна победить и мисс килман смотрела мисс килман кипела а клариса возмущалась и она христианка эта женщина и эта женщина у нее отнимает дочь и это общении не с незримыми духами грузное безобразное пошлое без доброты и милости и такая знает смысл жизни вы идете с элизабет в офицерский спросила миссис деллоэй мисс килман сказала да в офицерский магазин они стояли друг против друга мисс килман не собиралась подлаживаться к миссис миссисло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 и от секунды к секунде мисс килман лишалась размеров и злобности и становилась обыкновенной мисс килман в макинтоше которая видит бог клариса бы очень хотела помочь превращение чудища рассмешило кларису прощаясь с ними клариса смеялась и они пошли парочкой мисс килман с элизабет по лестнице вниз И вдруг у Клариссы сжалось сердце от того, что эта женщина уводит от нее дочь. И, перегнувшись через перила, она крикнула. «Прием! Не забудь, у нас сегодня прием!» Но Элизабет уже отворила парадную дверь. Мимо гремел грузовик. Она не ответила. «Любовь и религия», — думала Клариса, возвращаясь в гостиную вся клокача — «омерзительна. Омерзительна и та, и другая. Потому что теперь, когда мисс килман тут не было ее снова овладело понятие». Самые жестокие две вещи на свете, думала она, и так и видела их неуклюжесть, ярость, властность, каверзность, бесстыдство, когда в Макинтоше они стоят и подслушивают под дверью. Любовь и религия. Разве сама она пыталась кого-нибудь обращать? Разве не желает она каждому, что был самим собою? Она посмотрела в окно на старушку, поднимавшуюся по лестнице в доме напротив. И пусть себе поднимается, расхочется ей. Пусть остановится. А потом пусть, как часто наблюдала Клариса, пусть войдет к себе в спальню, раздвинет занавеси и опять скроется в комнатной глубине. Как ты это уважаешь? Старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на нее сейчас смотрят. И что-то тут даже важное и печальное, что ли, но от любви и религии только б это разрушить, неприкосновенность души. Мерзкое килманше только б это разрушить, а зрелище меж тем такое, что хочется плакать. И любовь разрушает тоже. Все прекрасное, истинное, все проходит. Например, Питер Уолш, прелестный человек,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 «Через столько лет приходит повидаться и о чем говорит?» «О себе!» «Ужасная страсть!» — подумала она. «Унизительная страсть!» — подумала она и вспомнила, что Киллманша с ее Элизабет идет сейчас в офицерский. Биг Бен пробил полчаса. Как это поразительно, странно. Да, странно и трогательно. Вот старушка... Аня ведь давным-давно с ней, соседки, отошла от окна, будто Биг Бен ее оттянул, звуком оттянул, канатом. Огромный, а ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, в гущу обыденщины падает перст и делает миг важным. Старушку, Клариса решила, звук просто понуждает двигаться. Но куда? Клариса следила за ней глазами, когда она отошла от окна. Вот белый чепчик мелькнул в глубине комнаты. Она там еще, в комнате, ходит. И к чему тут символ веры и молитвы и макинтоши если, думала Клариса, вот оно, чудо, вот она, тайна, старушка, и она копошится и передвигается от шифоньерки к трюмо. Ее еще видно и выросшая тайна, в которую Киллманша якобы проникла, или Питер якобы проник. Но Клариса-то знает ничего подобного, и отдаленно они не проникли. Ведь высшая тайна — вот она. Здесь одна комната, там другая. но ну и может религия в это проникнуть? Или любовь? Любовь. Но тут другие часы. Они всегда на две минуты отстают от Биг Бена, подоспели и вытряхнули полный подол пустяков, будто напомнили, что Биг Бен, разумеется, величаво, непреложно, торжественно провозгласил конечную истину, но остается еще без наразного вздора. Миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого, и без всякого вздора, плескаясь, танцуя и брызгаясь, неслась в кельваторе торжественного звука, который уже золотом лёг на морские воды. «Миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого. Надо скорее позвонить». Запинаясь, захлебываясь в кельваторе Биг Бена, вытряхивали опаздывающие часы свой подол пустяков. Мятые, давленные, перемолотые натиском грузовиков, прытью пролеток, трусцой деловитых господ, поступью плавных матрон — Куполами и шпилями больниц, учреждений, пустяки, как брызги разбитой волны, окатили мисс Киллман, когда она, замерев на секунду, пробормотала. «Всё плоть. Надо держать в узде свою плоть». Клариса Деллоуи её оскорбила. «Что ж, ничего неожиданного. Но она-то была не на высоте, не совладала с плотью». Ну да, нескладная, некрасивая. Кларис над этим смеялась и пробудила в ней плотские помыслы. Ей стало неприятно так выглядеть рядом с Клариссой. И манеры говорить ей такой не дано. Но зачем ей быть на нее похожей? Зачем? Она всей душой презирала миссис Деллоуэй. Несерьезная, недобрая. Вся жизнь сплошное тщеславие и обман. И всё равно Дорис килман была не на высоте. Честно говоря, она чуть не расплакалась, когда Клариса Дэллоуи над ней насмеялась. «Всё плоть, плоть!» — бормотала она, по своей привычке бормотать себе под нос. Шла по Виктории-Стрит и душила гадкое, непослушное чувство. Она воззвала Господу.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 «Хорошо, наверное, сегодня за городом», — пробормотала она, перебарывая, как учил ее мистер Уитекер свою ужасную обиду на мир, который над ней насмеялся, оскорбил и вытряхнул, снабдив ее внешностью, за которую никто не полюбит. Ужасная внешность. Как она не причёсывалась, лоб все равно был яйцом. Голый, белый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 Она прошла мимо почтовой тумбы, и Элизабет уже повернула в тёмный прохладный табачный отдел офицерского, а она всё ещё бормотала про себя слова мистера Уитакера о знании, дающемся через муки, о плоти. «Плоть!» — бормотала она. «Какой нужен отдел?» — справилась Элизабет. «Нижних юбок!» — отрубила она и напрямик зашагала к лифту.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 У них у самих есть все, что душе угодно. Мать ее каждый день завтракает в постели. Люси ей тащат под нос. И старушки ей нравятся, только если они герцогини, происходят от лордов. А мисс килман как-то сказала во вторник после урока. «У моего дедушки была москотельная в Кенсингтоне». Мисс килман не похожа ни на кого из знакомых. При ней...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 Мисс Киллман так не хотелось ее отпускать. Молодую, красивую, милую-милую девушку. Большая пятерня мисс Киллман растопырилась и сжалась на столе. Несколько вялая ладонь, — показалась Элизабет. И, в общем, ей уже надо было идти. Но мисс Киллман сказала. — И я же не кончила. О, разумеется, в таком случае Элизабет готова была подождать, хотя здесь и душно, пожалуй. «Вы идете сегодня на этот прием?» — спросила мисс килман Элизабет думала пойти. Мама же просила. «Ей не следует увлекаться приемами», — сказала мисс килман принимаясь за последний кусочек шоколадного эклера. Элизабет возразила, что не так уж любит приемы. Мисс килман разинула рот, чуть выдвинула подбородок и заглотнула последний кусочек шоколадного эклера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 Она поняла, что это ужасно глупо, но все потому, что мимо шли и шли со свертками и презирали ее, не то чтобы никогда она так не сказала. Все же она была не кто-нибудь, а Дорис килман получила диплом, кое-чего в жизни достигла. Ее осведомленность в новой истории, по меньшей мере, заслуживала уважения. «Я себя не жалею», — сказала она.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 чувствовала мисс килман всей кишки ее потянула их за собой через весь зал и рванув последний раз очень вежливо на прощание кивнула и вышла она ушла мисс килман сидела за мраморным столиком в окружении клеров и ее дважды трижды пронзила острая мука ушла мисс деллоуэй одержала вверх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 Прихожане разного пошиба, держа перед собой пальцы крышей, они были лишены социального положения, почти лишены пола. Но стоило им эти пальцы отнять от лица, как тотчас же обнаруживались благоговейные средние англичане и англичанки, причем иным не терпелось взглянуть на восковые фигуры. Но мисс килман не опускала рук. То она оставалась одна —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 Молиться, молиться, молиться, не застряв на пороге своего дольнего мира, они полагали сочувственно, что и ее душа обитает в тех же пределах. Душа воздушная, эфемерная. Не эта женщина, но ее душа. Однако мистеру Флетчеру было пора.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 Уже начинали ее сравнивать с тополями, и ранней зарей, и гиацинтами, и ланями, текучей струей, и садовыми лилиями. А это страшно отравляло ей жизнь, потому что она мечтала делать, что вздумается в деревенской тиши. А всем хотелось ее сравнивать с лилиями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 А теперь еще дружба это нелепая с мисс Киллман. «Ничего», — думала Клариса в три часа дня, читая барона Марбо, «потому что сон к ней не шел». «Ничего. Значит, есть у девочки сердце». Вдруг Элизабет шагнула вперед и очень уверенно прежде всех, влезла в автобус. Она села наверху. Смельчак, пират, взял с места, помчался. Пришлось ухватиться за поручни. Он был настоящий пират, лихой, удалой, частный пиратский автобус, колесящий по чужим колеям. Он несся стремглав, он опасно ловчил. Того пассажира подхватит, того не приметит. То вьется угрём, то ухарем прёт. И вот безоглядно на всех парусах он летит по Уайт-холлу. Вспоминает ли Элизабет хоть на секунду о бедняжке мисс килман, которая ее любит без ревности, для которой она словно лань на лугу, луна в облаках? Элизабет наслаждалась свободой, восхитительным свежим воздухом. В магазине была невозможная духота. И было почти как скакать верхом, вот так лететь по уайт -холлу. И каждому повороту автобуса стройное тело в светлом плаще вторило вольно, как наездница, как резная нереида на форштевне, потому что ее слегка растрепал ветерок. Жара придала щекам бледность белого крашеного дерева, а прекрасные глаза, не встречая другого взгляда, смотрели перед собой.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 И если это у мисс Килман называется быть христианином, но всё так сложно. О, ей хотелось бы проехать чуть подальше, до конца с тренда. Ещё пенни? Вот, пожалуйста, пенни. До конца с Она любит больных. Все поприща открыты для женщин вашего поколения, сказала мисс Килман. Можно стать врачом или владелицей фермы. Животные вечно болеют. Можно иметь тысячу акров, иметь в подчинении людей, навещать их в бараках. Вот Сомерсет-хаус. Можно стать превосходной хозяйкой фермы. И странно, хотя и связанная отчасти с мисс килман в основном эта мысль ей пришла из-за Сомерсет-хауса. Он такой роскошный, важный, такой серый, большой. Ей нравилось думать, что люди тут работают.